Глава двадцать четвертая. Большие ворота открыты. На следующее утро Брауны встали и вышли из дома так рано, что Бэп и Бетти сразу подумали, что они убежали ночью. Обе с руками на боках, жуя соломинки, были похожи на большого и маленького слонов, раздумывая над тем, куда подевались Бен и его отец. Все позавтракали. А после этого Бен ненадолго исчез и вернулся в воскресном костюме, выглядя так опрятно и свежо, что отец рассматривал его с интересом и удовлетворением. Какой прекрасный молодой человек! Ты так старался для того, чтобы порадовать своего старика-отца? спросил мистер Браун, качая лысой головой. Тем временем миссис Мосс и дети наверху готовились к церкви. Может быть, ты пойдёшь на утреннее собрание? спросил Бен. Глядя на него с таким счастливым лицом, что ему невозможно было в чём-то отказать. "Я слишком потёрпанный, сынок, иначе я через минуту пошёл бы. Мисс Селия говорит, что Бог не против бедной одежды. Она взяла меня в церковь, когда я был в куда более худшем виде. Мне нравится ходить туда по утрам, а ей нравится, когда я хожу", сказал Бен, теребя шляпу. "Ты хочешь пойти?" спросил папа с удивлением в голосе. "Мне хочется сделать ей приятное, если ты не против". Если хочешь, мы могли бы сходить в церковь после полудня. Я не был на богослужении с тех пор, как умерла мама, и это не так просто, хотя я знаю, что должен, сказал мистер Браун с грустью, глядя на чудесный осенний день, и в душе радуясь тому, что он здесь после всех опасностей и страданий. Миссис Элия говорит, что церковь лучшее место, ведь там отступают наши проблемы. И мы благодарим Бога за это. Я ходил туда, когда думал, что ты умер, а сейчас я хочу пойти, когда вновь обрёл своего папочку. Никто их не видел, так что отец Бена вдруг обнял его и честно сказал: "Я пойду, а ты поблагодари Господа за то, что он вернул мне моего мальчика". Послышались шаги на лестнице, и мистер Браун скрылся до того, как Бен успел что-то сказать. Я пообещал мэрии, что сделаю всё для бедного мальчика которого ей пришлось покинуть, и попытался, раздался звук колокола, и входя в церковь, Браун старший увидел своего сына, который пришёл за ним. Бен, посмотрев с упрёком на отца, сказал: "Я бы не позволил тебе быть в одиночестве, чтобы люди думали, что я стыжусь тебя, моего отца. Пойдём, отец, сядем вместе". Бен повёл своего отца прямо к церковной скамье. И сел около него с лицом, выражающим такую гордость и радость, что люди могли догадаться о причине, даже не зная ее. Выйди из церкви, Сквайр сказал Бену. У меня для тебя письмо от мисс Селии. Идем со мной домой и захвати своего отца. Я хочу поговорить с ним. Мисс Селии не было уже две недели, и все с нетерпением ждали ее возвращения. В письме говорилось, что она приезжает в следующую субботу, а один обзат. Определённо понравился Бену. "Я хочу, чтобы парадные ворота были открыты и новый хозяин вошёл через них. Ты проследишь за этим? Миранда даст тебе ключ, и ты можешь украсить их флажками, так как это особенный приезд". Хотя было только воскресенье, Бен не мог выкинуть из головы письмо мисс Селии. Он никогда не называл её иначе и начал продумывать, как они её встретят. Настала суббота, и все были заняты приготовлениями к приезду мисс Селии. Бен занимался флажками, а через миг всем пришлось заняться тушением пожара. Бет бегала вперёд и назад с черпаком воды, пытаясь помочь, а Санчо немыслимо лаял. А где же была Бэб, которой всегда очень нравилась суета? Она не появилась, пока не погас огонь. Если бы не вы, мистер Браун, У бедными из селей не осталось бы крыши над головой, сказала миссис Мос, падая на кресло в кухне, бледная от восхищения и восторга. Дом мог бы сгореть, но сейчас все в порядке. Присмотри за крышей, Бен, а я полезу на чердак и посмотрю, как там. Разве вы не знали, что труба засорилась, мадам? – спросил мужчина, вытирая с лица пот. Миранда говорила мне об этом. Как это она устроила там пожар? – начала миссис Мос, глядя на служанку, только что вошедшую с полностью закопченной сковородой. Благослови вас, Господь, мадам. Ни я, ни Кэти никогда и подумать не могли о такой вещи. Наверное, это дело рук той болованный Беб, поэтому-то она и не показывается на глаза, – ответила раздраженная Миранда, чья уютная комната была теперь в полном беспорядке. Где ребенок? – спросила ее миссис Мос, и поиски были немедленно начаты. Бетти и Санчо приступили к делу, в то время как старшие убирали и чистили все. Обеспокоенная Бетти искала и тут и там, кричала и звала, но все напрасно. Она уже собиралась остановить поиски, как Санчо забежал в свою новую кануру и вытащил туфель, а с ним и ногу. Тут раздался визг изнутри. Ох и Беб, как ты могла такое учуять! Мама была напугана до смерти, сказала Бетти, осторожно вытягивая распростёртую ногу, пока Санчо засунул голову за второй. Крыша вся сгорела, требовал ответа неясный голос из угла будки. Только частично Бен со своим отцом тушили пожар, а я помогала, воодушевилась Бетти, рассказывая о приложенных усилиях. Что делают с теми, кто подпалил дом? вновь поинтересовался голос. Не знаю, но не надо бояться. Не настолько сильно всё и пострадало, кажется. И Мисс Селия, простит тебя, ведь она такая добрая, Торни не простит. Он говорит, что от меня только одни хлопоты. И думаю, так оно и есть, печалилась невидимая преступница, искренне сожалея о содеянном. Я попрошу его, он всегда добр ко мне. Они приедут с минуты на минуту. Так что ты лучше вылезай и вымойся хорошенько, предложила утешительница. Я ни за что не выйду. Меня все будут ненавидеть, хныкала беб. Мани будет. Она слишком занята очисткой всего, так что самое время выходить. Побежали домой, вымоем руки и будем хорошенькими, когда они нас увидят. Я буду любить тебя, что бы там ни говорили другие, сказала Бетти, успокаивая бедную маленькую проказницу. Пожалуй, мне лучше пойти домой. Санчо может понадобится его дом. После этих слов Бэб вылезла из будки, чумазая и потрепанная, как леший. Бетти повела её домой. И через 15 минут обе были чистенькими и причёсанными. При первом же звуке гудка все подобрели, как по мановению волшебной палочки, и полетели к воротам, улыбаясь, как будто случившиеся горести и неудачи были прощены и забыты. Миссис Мосс проскользнула вперёд и была первой, кто встречал миссис Селию, как только карета остановилась у входа во двор. Пока мы идём, расскажите мне новости. Я вижу, что кое-какие есть сказала молодая леди дружеским тоном, когда миссис Мосс встречала её и восхваляла джентльмена, который тряс руку так, что она убедилась в словах Торни о том, что это был обычно весёлый человек, несмотря на то, что министр. Женщина вкратце рассказала хозяйке о произошедших событиях, и вновь прибывшие были настолько рады счастью Бена, что не придали значения пожару, устроенному Бэб, хотя девочка чуть не спалила им дом. Ни слова об этом. Так как сегодня все должны быть счастливы, сказал мистер Джош так добродушно, что миссис Мос почувствовала, как камень свалился у неё с плеч. Бы по вечно просила фейерверки, но, думая, что сегодня она насмотрелась на них, смеялся Торни, который шёл по аллее, держа подругу миссис Мос. Все так добры. Учитель, вышедший погулять с детьми, поздравил нас, когда мы проезжали мимо, и все вы так стараетесь для меня. сказала миссис Селия, улыбаясь со слезами на глазах, когда они подошли к воротам, которые имели оживлённый вид и производили сильное впечатление. Миранде и Руди стояли по одну сторону, мистер Браун с Санчо стояли прямо, и всё было чудесно украшено цветами, а надписью гласили: "Добро пожаловать домой". "Разве это не прекрасно", воскликнула миссис Селия, Подарявая поцелуи имем детей, пожимая руки своим служанкам и сердечно глядя на незнакомца, держащего спокойного Санчо. Большинство людей украшают столбы на воротах каменными шарами, вазами, грифонами, а ваши живые образы значительно лучше, ведь они символизируют радость, особенно счастливый мальчик посредине, сказал мистер Джордж, с интересом глядя на Бэна. Ты должен закончить то, что я всего лишь начала, ответила Селия. Санчо подбежал и, поздравляя, протянул лапу. Санчо, познакомь меня со своим хозяином. Я хочу поблагодарить его за то, что спас мой старый дом от пожара. Если бы я даже уберёг дюжину домов, всё равно это ничего в сравнении с тем, что вы сделали для моего мальчика, одам, ответил мистер Браун. Для меня это удовольствие, так что будьте добры, скажите ему, что это по-прежнему его дом, пока у него не появится своего. Слава богу, Теперь у него есть отец, ну же сестра. Я вижу, что стол с чаем уже готов, а я ужасно голоден. Вмешался Торни. Подходите, друзья, по очереди, и позвольте мне всех вас поблагодарить за ваш радушный прием. Это действительно теплый прием. Миссис Селия весело посматривала то на счастливые лица, то на старый дымоход, от которого все еще шел неприятный запах гари. Ох, нет! воскликнула Беб, пряча лицо. Она не со зла, жалобно добавила Бетти. За здоровье новобрачных. Ура! прокричал Бен, опуская свой флаг, когда его дорогая хозяйка, облокатившись на руку супруга, проходила через пёструю арку, поусыпанную листьями тропинки к порогу дома, который должен был стать её счастливым домом на долгие-долгие годы. Большие ворота, возле которых когда-то лежал одинокий маленький скиталец, теперь всегда были открыты, и по тропе, где прежде играли дети, теперь могли ходить все. С этого времени гостеприимный приём ожидал каждого, богатого и бедного, молодого и старого, под сиренями. Текст читала Татьяна Виноградова.